Из дней глава 244 «Уничтожить». Лицо парня из крылатого племени злобно исказилось. В глазах появился ледяной блеск. Внезапно из его тела вырвалась сильная жажда крови. Мягко хлопнув крыльями, он полетел к Шияну. Блестящие клинки были направлены на Шияна. Эти мечи были окутаны сильной энергией ветра. «Мерзкий человечишка ты пожалеешь о своих словах!» «Тот, кто оскорбляет Хан Лонга, может забыть о лёгкой смерти!» Прокричав это, парень из крылатого племени взмахнул мечами и выпустил несколько ветряных клинков. Ещё двое из крылатого племени появилось слева и справа от него, чтобы помочь в тяжёлой ситуации. Культивирование этих трёх было на уровне сферы земли. Парень, что назвал себя Хан Лонгом, был чуть сильнее тех двух, Скорее всего, он на втором небе. Его тело было очень крепким. «Отлично, иди сюда!» Шиян улыбался и ничуть не испугался атаки ветряными клинками. Прокричав вслух он двинулся вперёд со скоростью молнии и уворачивался от каждого ветряного клинка. «Это всё, что ты можешь?» Шиян ухмыльнулся. «Если это всё, то я разочарован». «Хан Лонг! Исаби была удивлена. «Ты ханлонг сын лидера клана Северных Крыльев?» «Мерзкий человек, ты труп!» Парень проигнорировал вопрос Исаби. «Я схвачу тебя, притащу в клан Серых Крыльев и отдам на растерзание распутным смеющимся обезьянам». Два других парня, что находились рядом с ним, холодно рассмеялись, когда услышали это. «Странные у тебя вкусы. Что ты делаешь с этими обезьянами?» Шиян, непонимающе, на него посмотрел, а потом хлопнул себя по лбу и рассмеялся. «Точно! Вы цыплята, помеси людей с животными! Теперь понятно, для чего тебе такие обезьяны! Для меня это слишком дико!» «Бум!» Раздался взрыв из-под ног Ханлонга. Он пулей помчался на Шияна, и его лицо было искажено гневом. Два меча в руках Ханлонга засияли серебристым светом, и выпустили свирепую ауру. В это же время все мышцы на его теле резко увеличились, а скорость циркуляции глубокого ци возросла. Хан Лонг был настолько взбешен, что решил прикончить Шияна одним ударом. Шиян прищурился, из его пор стал вылетать белый дым, от которого ощущалась жажда крови, безумие и желание все уничтожить. Потоки белого дыма стали слетаться вместе и сгущаться. Из сгустка белого дыма стала появляться призрачная фигура. Негативная энергия создавала какое-то существо. Шиян давно обнаружил этот метод атаки. Он использовал негативные эмоции и превращал их в призрака, который был смесью реальности и иллюзий. Поскольку призрак состоял из негативной энергии, он мог вести себя как живое существо. Помимо этого, фантом содержал в себе бурю негативных эмоций, которые могли легко свести врага с ума и даже убить. Э «Что это?» Одновременно вскрикнули три парня из крылатого племени. Выражение лица Исаби изменилось, и она отступила назад, подальше от призрака. Душа членов клана Демонической Песни уникальна. Они могут чувствовать полную мощь разных типов энергии. Как только призрак появился, Исабис сразу же всё о нём узнала Хоть это существо состояло из какой-то злой энергии, но его переполняло бушующее море эмоций. Она чувствовала, будто самосущность этого существа пропитана жаждой убийства. Круши! Шиян громко крикнул и выпустил печать жизни и смерти. Клинки ветра Хан Лонга, словно когти, полетели в Шияна. Однако в этот момент они столкнулись с печатью жизни и смерти и были развеяны. Печать жизни и смерти продолжила лететь, уничтожая все на своем пути, прямо в грудь Хан Лонга. Его лицо исказилось, и он остановился. Направив глубокое цифр крылья, Хан Лонг взмахнул ими и создал воздушный вихрь. Печать жизни и смерти врезалась в вихрь и взорвалась, при этом уничтожив его. «Убейте его!» — крикнул Хан Лонг, смотря на Шияна. Как только вихрь исчез, Хан Лонг отступил назад, а два парня из крылатого племени полетели к Шияну с двух сторон. Хан Лонг продолжил стрелять в Шияна ветренными клинками. «Шиян, он сын главы клана Серых Крыльев! Ты... ты...» Исаби прокричала, пытаясь остановить Шияна. «Вперед!» — прокричал Шиян и, полностью проигнорировав ее, указал пальцем на Ханлонга. Призрак показал свои клыки и полетел к Ханлонгу. «Пуф!» Потоки огня вспыхнули в руке Шияна и ползали по ней, словно змеи. «Подпалим немножко ваши крылышки!» Шиян махнул рукой и выстрелил огнем в двух парней из крылатого племени. «Он сын главы клана Серых Крыльев! Шиян, ты не должен его убивать! Нам нужно уходить!» — крикнула Исаби. «Он не уйдет отсюда живым!» Даже когда призрак почти атаковал его, Хан Лонг вел себя высокомерно. «Любой, кто оскорбил меня, должен умереть!» «У тебя действительно мозги, как у цыпленка!» Ши Ян покачал головой и холодно посмотрел на Хан Лонга. В этот момент призрак приблизился к Хан Лонгу и влетел в его тело. Раздался панический крик двух парней, когда огонь Ши Яна начал сжигать их серые крылья. Вся сила в их теле тут же исчезла. «У нас не будет никаких проблем в будущем, если вы умрёте!» Огромное огненное облако. Внезапно полетела к трём людям крылатого племени. И Исаби вскрикнула в страхе, когда их тела были объяты огнём. В это время призрак вернулся к Шияну и исчез. Будучи охваченным огнём, люди из крылатого племени не успели даже толком покричать. Всего за несколько секунд их тела были сожжены в пепел и развеяны ветром. От них не осталось даже глубокого цы. Шиян удивился. Он закрыл глаза и через мгновение с сожалением покачал головой. Он подумал, что в следующий раз нужно использовать лишь малую часть сущности пламени, иначе он так ничего и не получит. Вскоре от членов крылатого племени не осталось и следа. Исаби смотрела на разлетающийся пепел глазами, полными ужаса. Рёв! Звери, что находились недалеко, вызвыли. Почувствовав ауру небесного пламени, многие из них решили спуститься во время сражения. Однако, увидев и почувствовав небесное пламя, они в страхе взвыли и быстро побежали обратно в гору. Высокоуровневые звери-песни почувствовали издалека небесное пламя. Они выли, предупреждая своих потомков не подходить к нему. В это время все звери-песни вернулись на гору. На горе звери песни тряслись и со страхом смотрели на Шияна издалека. По-видимому, они знали, насколько для них опасно небесное пламя. «Ты... ты убил Хан Лонга! Зачем ты убил его?» И Саби смотрела на него со сложным выражением лица. «Хан Лонг сын главы клана Серых Крыльев. Клан Серых Крыльев — одна из ветвей крылатого племени». «Глава Серых Крыльев известен своим боевым и жёстким характером. Когда он узнает, что его сын мёртв, то будет зол да безумия «Все пятеро умерли. Так кто им расскажет?» «Никто». Шиян ехидно улыбнулся. «Этот парень хотел меня убить. Конечно, я не мог позволить ему это сделать. Хм, их смерть была слишком пышной». Теперь звери песни боятся подойти сюда. Если мы хотим продолжить охоту, то следует перейти в другое место. Ты согласна? Ладно. Исаби была взволнована. У крылатого племени есть навык поиска души. Они могут уже знать, что ханлонг Лонг мертв. Но не знают, кто его убил. Если узнают, наш клан сильно пострадает от их гнева. Хлоп-хлоп-хлоп. послышались звуки хлопания крыльев. Недалеко от горы. По воздуху летало множество силуэтов. Это были члены крылатого племени. «Уходим!» Лицо Исаби скривилось. Она схватила Шияна и помчалась в древний каменный город. Глава 245. «Дай мне повод». Множество людей из клана Серых Крыльев появились на том месте, где были Шиян и Исаби. По прибытию они начали осматриваться во все стороны, Будто что-то искали. Один из них достал темно-зеленую жемчужину и флакончик с кровью. Он капнул кровь из флакончика на жемчужину. Мгновенно духовная энергия Хан Лонга влетела в жемчужину из рассеянного пепла. Выражение лица этого парня изменилось, и он сказал «Хан Лонг мертв». Все люди клана Серых Крыльев безумно взревели и разбежались в разные стороны, чтобы найти убийцу. За горой зверей песни на территории клана Серых Крыльев. На огромном дереве было множество деревянных домов. Внутри них культивировали люди клана Серых Крыльев. Позади дерева было небольшое ущелье, по которому бушевал ветер. Внутри ущелья пожилой мужчина, очень похожий на Ханлонга, Наблюдал похотливым взглядом за красивой фигурой, что сидела среди бушующего ветра. Это была сексуальная девушка, одетая в огненно-красную броню. Она сидела в середине ущелья с закрытыми глазами. Огромное количество энергии ветра витало вокруг и укрепляло её боевой дух. «Мисс Хэ, вы очень хорошо развиты. Энергия ущелья небесного ветра не просто выдержать». «Обычно только я могу в нём культивировать. Я разрешаю вам тут находиться». Пожилой мужчина прищурился, посмотрев на её прекрасное тело, а затем пробормотал про себя. «Ты просто подарок небес. Боевой дух ветра в твоём теле — лучшая вещь для взращивания моей энергии ветра. Подождём, пока ты наберёшься сил, и я возьму тебя, чтобы прорваться в новую сферу и стать сильнее этих двух». В маленьком ущелье сидела Хэциньман. Она открыла свои прекрасные глаза, посмотрела на пожилого мужчину, а затем снова закрыла с мрачным выражением лица. Звяк, звяк. Внезапно из нагрудного кармана мужчины раздался странный звук. Он достал темно-зеленый кристалл и раздраженно спросил, «Что случилось?» «Молодой господин мертв!» Раздался из кристалла тревожный голос. «Что?» Выражение лица мужчины тут же изменилось. Он с яростью посмотрел на кристалл и крикнул. «Что ты сказал?» «Молодой господин убит, а его душа рассеялась. Пожалуйста, не убивайте меня, господин, я не знаю, как это случилось!» Донесся жалобный голос из кристалла. Пожилой мужчина из клана серых крылья поднял голову в небо и безумно крикнул. Энергия ветра вошла в кристалл. Из кристалла вылетел зеленый луч света и начал проецировать изображение. Множество волокон зеленого света сплетались вместе, формируя холодное лицо Шияна. «Человек!» — крикнул пожилой мужчина. Резкий порыв ветра прошелся по всем деревьям в округе. Хэциньмань открыла глаза, когда почувствовала агрессивное давление и увидела зеленое изображение лица Шияна. В ее глазах было изумление, и она почти вскрикнула, но тут же быстро закрыла глаза, делая вид, что ничего не заметила. «Хэциньмань, ты знаешь этого человека?» – крикнул пожилой мужчина, посмотрев на Хэциньмань бешеными глазами. Открыв глаза, Хатсиньма некоторое время посмотрела на зеленое изображение, а затем сказала. «Она наша цель. Я прибыла в Бесконечное поле Бурани со своими товарищами, чтобы убить его. По дороге мы разделились. Сейчас я не знаю, где он и где они». «Я заставлю его желать смерти», — сказал пожилой мужчина. В данный момент он ничем не отличался от разъяренного зверя. «Как ты теперь сможешь выжить?» – подумала Хациньмань и начала беспокоиться о жизни Шияна. «Вжух, вжух, вжух!» Красивая женщина летела в сторону древнего каменного города, таща за собой человека. «Саби!» – раздался громкий крик. «Отец!» – Исаби удивленно вскрикнула, а затем подбежала к отцу. «Ты почувствовал, что с горой зверей песни проходит что-то странное?» Йитян Мо кивнул. Его глаза блеснули. «Эссаби, этот парень поймал зверей». «Он убил трёх демонических детей», сказала Исаби. «Э, — сказала Йитян Мо. «Кого?» Йитян Мо был удивлён. Он быстро вернул прежнее холодное лицо и спросил. «Э, «Что там случилось?» «В его теле есть небесное пламя. Он также убил сына главы клана Серых Крыльев». «Сказала Исаби». И мо вздрогнул, а в его глазах появился страх. Он посмотрел на шиянна «Небесное пламя? Не могу поверить, что в этом человеке небесное пламя!» В этот момент странная улыбка появилась на лице мо и он сказал. «Шиян, я не могу поверить, что в тебе есть небесное пламя. Очень хорошо!» «Отец!» — крикнула Исаби. «Не убивай его, он спас мне жизнь! Без него меня уже убили бы демонические дети!» И Саби прекрасно понимала, о чём думает её отец. Он всегда улыбается, когда хочет кого-то убить. мне нужно напоминать об этом. Даже если бы он спас мою жизнь, я бы всё равно его убил!» И Тяньмо покачал головой и посмотрел на Шияна. «Он представляет смертельную опасность для нашего клана демонической песни!» Мы заточены вместе, где нет ни одного сокровища, спасающего от небесного пламени. Как только он достигнет уровня, когда не сможет бояться наших техник, то клан Демонической Песни окажется под угрозой уничтожения. «Вы не убьёте меня», — сказал Шиян. «Что?» И Тяньмо посмотрел на Шияна странным взглядом. «Назови мне хоть одну причину, по которой я не могу убить тебя». Я помогу вам избавиться от звери песни. Этого недостаточно. Твоё существование намного опаснее, чем звери песни. Какие-то изменения происходят на горе, поэтому все звери песни начали спускаться с нее, включая демонических детей. Они могут уничтожить вас, сказал Шиян. Мы просто спрячемся в городе. Звери песни уйдут обратно на гору через какое-то время. Не убедил Покачал головой ей тяньмо, все с той же улыбкой. «Защитная формация на горе слабеет. В этот раз, вероятно, звери-песни будут более агрессивными, чем раньше», сказала Есаби. «Отец, давай подождем некоторое время, посмотрим, какими будут звери. Будем держать его в живых, как запасной вариант для решения проблемы со зверями». «Все еще недостаточная причина». И Тяньмо покачал головой, продолжая улыбаться. «Я помогу вам разобраться с двумя другими лидерами клана демонической песни. Подумайте, если вы оставите меня в живых, у вас будет невероятное средство для подавления двух других лидеров», сказал Шиян и посмотрел на Ей Тяньмо. Улыбка тут же исчезла с лица Ей Он задумался на некоторое время. Вскоре Ей кивнул. «Пока я не убью тебя, но ты не должен позволить другим узнать, что в тебе есть небесное пламя любой ценой!» «Понял?» — кивнул Шиян. «Вжух!» Неподалеку несколько фигур пролетели сквозь барьер. Множество людей клана Демонической Песни вылетели из древнего каменного города и направились в сторону горы Песни. соби возвращайся в город, а я пойду взгляну на гору!» — сказал и саби кивнула, схватила Шияна и быстро пошла к городу. По дороге Шиян спокойно наблюдал, как множество воинов высокого уровня двигались к горе зеленой песни. Внезапно два потока мощной духовной энергии вошли в Шияна, а затем быстро исчезли. «Остальные два лидера, Капа и Янмен, тоже идут туда!» и саби начала объяснять Шияну. Они по силе равны моему отцу и очень опасны. Вероятно, они тоже почувствовали аномальные изменения на горе. Они все идут на гору зверя песни. Разве они не боятся зверей? Спросил Шиян. Капа очень сильны. За исключением высокоуровневых демонических детей, почти никто не может ранить этих двоих. Если они захотят сбежать, даже демонические дети не смогут их остановить. Ответила Ясаби, «Ясно». В древнем каменном городе, внутри одного внушительного здания, Цзао Джилан, Гу Лонг и Чу Янь Цинь, Панже и другие воины сидели в клетках. Время от времени приходили люди Ямена и забирали одного воина. Спустя некоторое время доносился крик из соседней комнаты. В этот момент лица Цзао Джилан и Панже были мрачными. А от их прежнего горделивого вида не осталось и следа. «Мисс Сао, ваш божественный боевой дух может развеять духовную печать, поставленную на нас?» Спросил один из воинов божественной земли Панлей. Зао покачала головой. «Знание о духовной энергии этих язычников выше, чем у нас. Если мой божественный боевой дух что-то изменит, они могут почувствовать это и принять ответные меры». Даже если бы на моей душе не было печати, я бы не посмела ничего предпринимать. «Так, значит, нам придется ждать смерти», — пробормотал тот воин. «В настоящее время у меня нет никакого способа избавиться от печати, однако у Шияна, возможно, есть, так как у него нет печати, у него в теле есть специфическая энергия, может, из-за этого он все еще жив». Он, выражение лица Панжэ Гулинлон и Чуян Цин стали странными. Глава 246. Пять демонов духовного моря. В большой каменной комнате Шиян медитировал в центре комнаты. Его сияющие глаза выглядели как два фонарика в этом тускло освещённом месте. Погладив пальцами микровое кольцо, он влил в него духовную энергию. Его духовная энергия вошла в кольцо. Он почувствовал, будто там находится бескрайнее пространство. Внутри этого пространства было три выделяющиеся области. Одна была белой и холодной, другая – горячей, ярко-сияющей. А последняя была одновременно обычной и непредсказуемой. Ледяное пламя, суть пламени и гигантский меч кристального огня находились в этих трех областях. Однако некий серый дымок окружал область ледяного пламени, не позволяя его энергии выходить наружу. Даже когда Шиян влил духовную энергию от ледяного пламени, не последовало никакой реакции. Суть пламени, в свою очередь, сильно изменилась. Получив дух благородного солнца, оно стало ярче, и его эволюция пошла намного быстрее, его душа и сознание постепенно формировались. Когда Шиян прошелся духовной энергией по области сути пламени, то почувствовал ужасающий жар. Если бы не закалка в энергии солнца, то его духовная энергия была бы сожжена. Там был жар, способный сжечь все что угодно. «Ты... ты пришел ко мне?» Внезапно раздался хриплый голос из области сути пламени. Шиян вздрогнул от удивления. Суть пламени впервые заговорила – Это означало, что скоро его эволюция завершится, и он сможет общаться с ним, как с ледяным пламенем. «Ты наконец-то можешь четко говорить. Это превосходно! Не спеши, продолжай развиваться! Скоро ты и я сможем нормально поговорить!» Шиян улыбнулся и послал это сообщение о сути пламени. «Я... я постараюсь быстрее превратиться, чтобы быть таким, как он!» Голос сути пламени напоминал ребёнка, который только учится говорить. Хоть он и не говорил быстро, но Шиян не понял некоторые слова. «Хорошо, жду с нетерпением». Внутри кровавого кольца в области сути пламени был сильный огненный вихрь, в котором переплетались тонкие волоски огненной энергии. Эти волоски напоминали нервы человеческого мозга. Получив сообщение шиянна Вихрь начал вращаться чуть быстрее. Каждый волосок был похож на живое существо, которое заставляло души людей дрожать в страхе. В хорошем настроении Шиян начал медленно выводить из кольца духовную энергию. Несмотря на то, что он не мог общаться с ледяным пламенем, преобразование сути пламени сделало его счастливым. С текущей скоростью эволюции суть пламени очень быстро превратится в небесное пламя. Остался буквально последний шаг до становления небесным пламенем. Дух благородного солнца сильно ускорил процесс. Шиян спокойно просидел в комнате пару мгновений, а потом опять влил духовную энергию в кольцо, чтобы посмотреть на гигантский меч. Гигантский меч блистал, как огненный кристалл. Влаза меча были закрыты. Меч потерял свою прежнюю ауру, и как меч. только вошел в кровавое Кольцо. От прежней энергии, которая могла уничтожить душу в одно мгновение, не осталось и следа. Гигантский меч парил в пространстве Кровового Кольца. Он ничем не отличался от обычного. Шиян немного понаблюдал за ним, но не нашел ничего особенного. Его духовная энергия — Едва могла дотронуться до меча. Он хотел схватить меч за рукоять, но у него не получилось. Хоть Шиян уже долгое время носил кровавое кольцо, но пользоваться им не может. Кровавое кольцо само выбирало, когда ему действовать, а когда нет. Это очень не нравилось Шияну и вызывало чувство, будто его водят за нас. Издалека пространства кровавого кольца вспыхнул свет, Этот цвет был не таким ярким, как у сути пламени. Шиян направил туда духовную энергию и обнаружил светящийся барьер. Шиян немного удивился, а затем вспомнил, что после достижения сферы Земли он уже может разрушить еще один барьер Кравового Кольца. Внутри Кравового Кольца хранились особые знания. Ярость, печать жизни и смерти он узнал из Кравового Кольца. Каждый раз, когда он ломал барьер, его силы возрастали, и он получал полезный в бою навык. Подумав некоторое время, Шиян вывел духовную энергию из кровавого кольца. Достав из флакона восстанавливающую таблетку, он проглотил ее и начал восстанавливать свое глубокое ци. Спустя долгое время, почувствовав, что глубокое ци максимально восстановлено, он начал действовать.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 Почувствовав, что глубокая ци максимально восстановлена, он начал действовать. Огромный поток глубокого ци хлынул в кровавое кольцо, превратился в луч и пролетел вперед. Глубокая ци на максимальной скорости врезалась в барьер. Бабах! Громкое эхо прокатилось по кровавому кольцу. Барьер мгновенно разрушился. В этот момент волна символов полетела в голову Шияна и отпечаталась в мозгу. Непонятные символы начали создавать странную небесную формацию. Эта формация могла собирать негативную энергию и называлась «Пять демонов Духовного моря». В Духовном море Шияна забушевала Странные символы влетали в него и вызывали ненормальные изменения. В это время все тело Шияна дрожало, Негативная энергия неконтролируемым потоком вылетала из всех меридиан и направлялась в Духовное море. Духовное сознание в Духовном море пребывало в хаосе. Странные символы поглощались им и отпечатывались прямо на душе Шияна. Постепенно странные символы начали превращаться в пятерых крошечных человечков, которые выглядели в точности как Шиян. Эти человечки погружались в духовное море и пили духовную энергию. Жизненная энергия в карликах понемногу увеличивалась. В тусклой камере глаза Шияна сияли, как две яркие звезды на ночном небе. Негативная энергия, что распространилась по комнате, резко полетела в его духовное море и проникла в четырех человечков. Отчаяние, страх, желание убивать, жадность, обида... Эти пять чувств появились и, разделившись на пять разных потоков, влетели в каждого карлика. Шиян всё это время сидел неподвижно. Пять человечков, пронзённые негативными эмоциями, начали постепенно изменяться. Кожа карлика, питавшего отчаяния стала тёмно-синего цвета, а плечи покрылись чешуёй. Ещё одна пара рук выросла из его подмышек. У карлика со страхом вырос острый рог, а глаза стали серебряного цвета. У человечка с желанием убивать глаза приобрели кроваво-красный цвет. Из уголков его рта выросли два длинных клыка, а лицо стало свирепым. У карлика с жадностью срослись две ноги и превратились в длинный хвост, который начинался в талии. Глаза карлика с обидой стали синего цвета. Черные вены покрыли все его тело. Взгляд стал холодным и острым, как нож. Неконтролируемый поток негативных эмоций вылетал пятерых карликов. Карлики медленно изменялись и становились все более похожими на демонов и даже испускали соответствующую ауру. Шиян не знал, что происходит, и мог только молча наблюдать завершение процесса. В этот момент он заметил, что жизненная энергия пяти карликов отличается от его собственной. Она похожа на ту, что у него появляется во время ярости. Шиян испугался. Демон отчаяния, демон страха, демон бойни, демон жадности и демон обиды. Пять демонов становились все более свирепыми, а в его духовном море появился поток странных символов, который вошел в пятерых карликов, а затем исчез. Казалось, он настраивал этих карликов. Пять демонов были преобразованы негативной энергией. Шиян был взволнован. В его голове вспыхнул странный свет, и через мгновение появился трактат с методом создания пяти демонов Духовного моря и управления карликами. Этот трактат стал частью памяти Шияна. В одно мгновение Шиян подчинил себе пятерых демонов, знал, как ими управлять и когда использовать. Все негативные эмоции продолжали вливаться в пятерых карликов. Аура отчаяния, желание убивать, страха, жадности и обиды стала настолько сильной, что могла до ужаса напугать любую душу. «Выходите!» — крикнул Шиян. Пять карликов тут же исчезли из духовного моря Шияна и появились в десяти метрах над ним – в виде прозрачных изображений демонов отчаяния, бойни, страха, жадности и обиды. Глава 247. Он очень способный. Рёв, рёв! Вне древнего каменного города рёв зверей песни прокатывался по огромному лесу. Множество людей клана демонической песни оставалось в городе, боясь нападения зверей. За последние несколько дней... Огромное количество зверей песни спустилось с горы из-за ослабшей защитной формации. Среди зверей даже были демонические дети шестого и седьмого уровня. Само существование демонических детей до жути пугало клан демонической песни. Стоит им услышать их крик, как они начинались трястись в страхе внешняя темно-серая стена древнего каменного города была исписана рисунками разных зверей. Светящиеся камни, находящиеся в стене, испускали слабое свечение. Сильный поток энергии охватывал весь город. Этот поток энергии отпугивал зверей песни. Особая защитная формация покрывала город, препятствуя вторжению зверей песни. Они могли только стоять недалеко, от города и выть на стены. На внешней стене города стоял хмурый Етяньмо вместе с двумя другими лидерами, Каба и Ямен. Все они смотрели вдаль. Исаби и Ядзи стояли за тремя лидерами и смотрели в ту же сторону. Звери песни спустились с горы и окружили город. Они выли и бродили вокруг него или просто сидели, будто чего-то ждали. Трое лидеров стояли рядом друг с другом и что-то обсуждали. «Саби, где человек, которого ты захватила?» Спросил Яцзи, крутя в руке два зеленых шарика. В этих шариках присутствовала духовная энергия. Когда шарики ударялись друг от друга, то создавали небольшую волну духовной ауры. «Тебе какая разница?» Ясаби фыркнула и нахмурилась. Она посмотрела на девушку, что стояла рядом с ней и спросила. «Сюфэй, твой отец часто ходит в горе зверей песни. Он знает, почему защитная формация горы слабеет». Сюфэй была единственной дочерью Каба. У нее была шелковая белоснежная кожа, пышные ресницы и большие глаза. Она была самой красивой девушкой клана «Демонической песни». «Я не знаю. Защитная формация продолжает непрерывно слабеть и это очень странно. За эти дни уже множество демонических детей пришло сюда. Никто из них не думает уходить отсюда. Чего они хотят?» Сюфэй покачала головой. «Саби, этот человек опасен. Ты должна обменять его!» Сказал я Дзи, постоянно постукивая зелеными шариками. «С помощью человеческих душ секретной техники я создаю инжемчужины. Они очень полезны для культивации души. Если ты мне его отдашь, эти инжемчужины твои». «Ядзи, с каких пор ты такой щедрый?» Сюэ Фэй с любопытством посмотрела на Ядзи. «Ты готов обменять эти инжемчужины на одного человека? Он настолько особенный?» «Войны, которых я поймал, охотились на него. Что самое интересное, он совершенно не боялся их, потому что у него в теле есть какой-то секрет. Хм, думаю, он немного особенный». Сюэфэ заметила, что Исаби всё ещё не хочет обменивать Шияна и догадывалась, что она уже знает его секрет. Сюэфэ спросила. «Саби, это правда?» «Поскольку ты с ним долго находилась, ты должна знать, что в нём особенного». «В нём нет ничего особенного», — холодно ответила Исаби. Ядзи не поверил ей. Он улыбнулся и сказал, «Давай сделаем так. Ты приведёшь его ко мне, а я взамен дам тебе пятерых человеческих воинов. Что скажешь?» «Ядзи, не начинай меня бесить», — раздражённо сказала Исаби. Ядзи холодно фыркнул, а его глаза странно сверкнули. «Орёв, врёв!» В этот момент раздался рёв зверей песни из леса, недалеко от города. «Вжух, вжух!» Звери песни гнали за мужчиной с шестиметровыми серыми крыльями на спине. Он яростно махал крыльями. Будучи под зверей, пожилой мужчина из клана серых крыльев не испугался ни на каплю. Его тело испускало витринные клинки, которые откидывали зверей песни от него. Он поднялся до верхнего конца стены и, чуть сбив скорость, приближался к ней. В защитной формации над стеной появилась дырка, позволяющая мужчине влететь в нее. Мужчина приземлился на стену и с высоко...